Глава вторая. Сабина. Что я почувствовала, увидев мужа в кабинете Сильвера? Сидя у узкого в готическом стиле окна, я попыталась вернуться на несколько часов назад. Неверие, быстро сменившееся осмыслением и следом ужасом. Амин не изменился. Разве что взгляд стал непроглядным, без малейшего намёка на теплоту. Холодные чёрные угли. Нет. Ещё черты лица стали жёстче. Нос с лёгкой горбинкой, высокие скулы, выдающие характер, квадратный подбородок. Прислушиваясь к каждому звуку, я спустилась вниз. Замерла посреди лестницы. Показалось, услышала эхом отлетающий от стен звук шагов. Нет. Эй, позвала я тихо. Кто здесь? Насторожилась в ответ тишина. Значит, действительно, показалось. Больше не медля, я сбежала вниз. Амин не запер меня, не запретил передвигаться по дому. Если сюда есть вход, должен быть и выход. Придерживая подол доходящего до щиколоток платья, я прошла по первому этажу. Мороз бежал по коже, и от этого места и от осознания того, кто его хозяин. Коридор был бесконечным. На стенах вместо светильников висели зажжённые свечи в латунных подсвечниках. Я отпрянула назад от уставившегося на меня стеклянными глазами чучела филина. Попятилась и бросилась от ветвления. Сколько бежала, не знаю. Причудливые изогнутые тени на стенах пугали. Сами стены словно сдвигались, танцующие язычки пламени охватывали меня, чернота пробиралась внутрь. Мм. Ослеплённая я остановилась. Прикрыла глаза рукой, а когда убрала её, Поняла, что стою у подножия лестницы, с которой спустилась. Амин обещал мне ад. Первый круг. Я только что пробежала загнанным зверем. Губы задрожали, прерывистое дыхание вырывалось из груди, застилающие глаза слёзы размывали картинку. Свет не был ярким, но по сравнению с мраком, из которого я вынырнула, казался огненным маревом. Ты меня не получишь, прошептала я, стараясь прогнать страх. сделала несколько глубоких вдохов. Не прошло и нескольких минут, как я взяла себя в руки. Едва страх перестал гнать вперёд, я нашла кухню. Тяжёлый деревянный стол, выбитая прямо в камне раковина. Выход есть всегда, шептала я, пытаясь отоыскать заднюю дверь. Да. Пальцы прошлись по зазору, проведя ниже я наткнулась на ручку. Вздрогнула, услышав стук. Кап. Кап. И тишина. А потом ещё раз. Кап. Натянутые нервы начинали сдавать. Я до боли прикусила губу, почувствовала во рту кровь и вытерла глаза. Тебе есть ради чего бороться, злясь, жёстко напомнила я сама себе. Дверь не поддавалась. Схватив нож, я надавила на ручку и провела лезвием в зазоре между косяком. Ничего. Амин вряд ли запирал заднюю дверь. только лишённый разума псих посмел бы сунуться в его дом. Я толкнула снова. Наконец появилась щель, и я проскользнула в неё. Поёжилась. По сравнению с неподвижным воздухом в доме, на улице было прохладно. Под ногами хрустнула ветка. Вскрик ночной птицы чуть заставил сердце замереть на мгновение. На землю прямо передо мной вдруг упало светлое пятно. Я шарахнулась прочь к деревьям. запоздало поняв, что кто-то зашёл к свет в одной из многочисленных комнат. Тише, тише, ветер услышит. Закрыв глаза, пропела я губами колыбельную, которую когда-то услышала от старой няни. Тише, тише, ты спишь, а он дышит. Он вечный странник ночи. Ветер не буди малышку, молчи. Сделала вдох, За ним ещё один. Страх так и не прошёл, но теперь я отчётливо понимала, что делаю. Я бегу из ада. Если не сейчас, пока Амин считает, что запугал меня до смерти, уже никогда. Нырнув в темноту между деревьев, я бросилась прочь. Только раз остановилась, обернулась на чернеющую крепость с жёлтыми глазницами окон. Листья шуршали над головой и под ногами, в высоких деревьях ухала сова. «Дьявол!» Кое-как я ухватилась за ветку, едва не съехав вниз по пологому склону. В ладонь впились иголки. Боль была запоздалой. Ладонь стала влажной от крови. Снова затрещали сучья. И снова я, не удержавшись, чуть не полетела вниз. Споткнулась, упала. Боль в коленке растеклась по всему телу. С трудом я поднялась и опять бросилась вперёд. Куда? Неважно. В руке я всё ещё сжимала нож. Единственное, что у меня было. Трава стала выше, деревья реже, ноги путались. Вспышка. Вскрикнув, я заслонила лицо рукой. Всего на миг и сразу увидела чёрный силуэт. Бьющие дальним светом фары внедорожника напоминали глаза страшного чудовища. Не подходи! крикнула я, махнув ножом, едва тень отделилась от машины и стала приближаться. «Не подходи, Амин! Я...» Взмах по руке, и нож ударился о камень сбоку. Амин сдавил мою руку. «Больше никогда...» Сдавливая мою руку все сильнее, процедил он. «Не пытайся сбежать!» Я стиснула зубы. Руку почти не чувствовала. Прикрыла глаза. Амин сразу же больно сжал мое лицо, надавил на щеки. «Никогда, Сабина!» Я мотнула головой, и он отпустил меня. Я инстинктивно шагнула назад. Если до этого меня гнал вперёд адреналин, сейчас я поняла, что не могу стоять. Нога вдруг подогнулась, и я оказалась перед Амином на коленях. Вскинула голову. Он смотрел на меня сверху вниз. Чёрная тень на фоне дьявольского света. Позади моя тюрьма. Передо мной мой палач. Всё вместе мой ад. Персональный ад без права на помилование.